Глава двадцать первая Первый легион быстро покидал позиции. Отклынул к дозорной башне, преследуемой Моро-Ши, и отступление это походило на беспорядочное бегство. Огонь прекратился. На рубежах остались немногие. Последний зевс ещё сопротивлялся, облепленный шевелящимися ксеносами. Ещё стояли несколько звёзд воинов, увязая в грудах мертвецов. Вингеры по-прежнему гвоздили сверху, прорывающихся врагов, однако было ясно, что мы не сможем удерживать позиции долго. Но Кастер рассчитал всё чётко. Началась обещанная контратака. Со стороны башни быстро приближалось подкрепление. Около сотни инкарнаторов в новеньких с иголочки одинаковых хищниках, свежие носители из дозорной башни, взятые теми, кто сегодня потерял старый. Если их, ещё не прошедших первую-вторую эволюцию, бросали в бой, Это означало, что наши дела совсем плохи. Я увидел призрачное знамя первого легиона и понял, что Кастер тоже здесь. Он покинул наблюдательные посты и возглавил контратаку вместе с Арахной, Церцеей, Гнозисом и остальными энками штаба, до этого находившимися в резерве. Вовремя. Они яростно с ходу атаковали прорывающихся ксенасов и отбросили их, дав возможность отступить всем остальным. Перешеек вспыхнул полукольцом взрывов от сикающих наступающих врагов от инкарнаторов. В ход пошли наиболее мощные а способности, усиленные по принципу азур конструкции святых. Кометный удар, вулкан, дрожь земли. Укреплённые скалы второго яруса рухнули вниз, погребая под собой карапающиехся тварей. Пользуясь небольшой передышкой, я нашёл Кастера. Громадный воин в Геракле уже успел побывать в бою. Одной рукой он удерживал знамя, в другой сжимал дымящийся техномеч. Само его присутствие на передовой означало: все приказы отданы, резервы исчерпаны. Теперь нам остаётся только сражаться до конца. Здесь же были Арахна в полной броне, уникальном кидо Серебряный паук на основе хищника, и Церцея, царственная заклинательница, коронованная шлемом-амплификатором. Она всё-таки прошла четвёртую эволюцию. — понял я, коснувшись Азурнимба и ощутив пылающую, реактивную мощь её пси-ауры. Обе женщины выплёскивали о способности в сторону горящего, окутанного густым облаком дыма обрыва, где кишели скрижащущие ши. Мёртвых химер там явно уже было больше, чем живых, но их всё равно оставалось достаточно, чтобы покончить со всеми нами. «Грей, отступаем в башню!» — крикнул Кастер. «Здесь мы их не удержим!» «А что потом?» «Там они нас сожрут!» «Будем держаться до последнего и ждать подхода Бенаши», ответил знаменосец. «Других вариантов я не вижу, Астрофатида». И он, и я знали, что это очень плохой сценарий. Связи с Софией не было. Когда придёт Рой и придёт ли он вообще, большой вопрос. Дозорная башня, экстромерный аванпост, а не крепость вроде кратера. Мы не сможем удерживать её бесконечно. Моё пси-поле транслировало, что и Кастер... И все остальные прекрасно понимают, в какую задницу мы оказались. Первый легион проигрывал сражение, он отступал. Несмотря на ауру знамений, некоторые инкарнаторы источали отчаяние и страх. В других закипел тёмный безумный кипящий муртидо, решимость третьих дрожала, рассыпалась, сменяясь растерянностью. Но во многих ещё лучилась странная экзистенциальная надежда. И обращена она была на источник ослепительного света на потерянном рубеже. Они смотрели на меня и ждали чуда. Ну что ж. Есть ещё один вариант, Кастер. Прорыв, если выбора не останется, Грей. Сделаю то же, что в Ургенте. Лучше так, чем быть сожранным тьмой. Я отрицательно покачал головой. Нет, мы ещё не проиграли битву. Эффектор, он там, я его чую. Мы должны его уничтожить. Кастер взглянул на Джиггернаут, нависающий уже в нескольких милях. Неумолимая живая гора медленно ползла к нам, периодически выпуская из своего чрева свежие подкрепления. Эффектор уже не скрывался. От его ментальной мощи сбоили вокс-каналы и дрожал системный интерфейс. «Могучая тварь, но моё пси-поле и аура знамени пока смягчали враждебное воздействие». «Нам туда уже не пробиться», — ответил он. «Вам да». «Но я могу попробовать. Как тогда, в городе с Титаном, помнишь?» «Протаранить его? У Джиггернаута шкуру покрепче. Кагитор говорит, что шансов нет», — ответил Кастер. «Вероятность отрицательная». «Грей уже много раз доказывал обратное, Кастер», — внезапно вмешалась Арахна. «Астрофатида, пусть вероятности катятся в разлом». «Пусть», — согласился Кастер. «Делай, что должно, Грей. Мы прикроем здесь. Хайве!» Я взмыл вверх, видя, как за мной двумя крыльями собираются уцелевшие вингеры. Мало их осталось, меньше половины. Да и не нужно было столько. Всё равно численное преимущество на стороне ксенасов. Я отослал Борея и Гермеса в распоряжение Кастера, прикрывать отступление, вытаскивать уцелевших, а сам заложил длинный вираж, заходя в зону разлома и падая за его рваный край. Со стороны могло показаться, что я сбегаю, отдаляясь от поля битвы. Но всё было наоборот. Многие, наверное, посчитали бы мою идею глупым самоубийством, но только не я. Я, Грей, реинкарнация Прометея, привёл первый легион сюда, и они пошли за мной, зная, что идут на верную смерть. Я не мог позволить им погибнуть, даже если шансов не оставалось. Атаковать джеггернауты имел смысл с фланга. Он уже был на перешейке, приблизился в узком месте к краю каньона. Огромная, отвратительная, кишащая полусфера казалась ползущим муравейником, бронированным как сто тысяч титанов. В А-диапазоне был прекрасно виден кошмарный клубок щупалец, сплетающихся и расплетающихся, образующий некий сложный узор, призрачная проекция которого простиралась далеко за пределы самого Джиггернаута. Я не сомневался, что вижу азур-активность эффектора. Любой заклинатель, даже я на таком фоне показался бы сущим ребёнком. Нырнув в разлом, я резко ушёл в пеке, снизу облетая массивную скальную полку, на которой возвышалась дозорная башня. Это требовало времени, но позволяло максимально близко и, как я надеялся, неожиданно вынырнуть возле самого врага. По чёрному, пронизанному азур жилами камню скользили стенолазы, используя такой же манёвр, чтобы забраться к нам в тыл. Но это уже не имело значения. Мико, сними аварийную защиту с азорного капеля доспеха. Придётся использовать его по полной. Ты уверен, Грей? Такое применение надолго выведет из строя аватар и может даже полностью разрушить доспех. Я был уверен. Отдав необходимые инструкции нейросети, активировал усилификатор, сделал разворот и помчался вверх вертикальной свечкой, набирая максимальную скорость. требовалось действовать быстро и филигранно, используя все возможные оспособности. Нейросеть выбила последовательность применения, и молитвенно сложила ладошки, волнуясь гораздо больше меня. А мне? Мне вообще не было страшно. Атакую бродяг под Анжело, ныряя в пасть Циллы, тараня мятежный титан или пробиваясь в гнездо Прайма, я ощущал одно и то же адреналиновую дрожь и злую готовность драться насмерть. Не только за себя, за всех тех, кто стоял за мной. Я всегда знал, что такое любовь, ненависть, счастье, знал цену человеческой жизни и знал то, что намного ценнее её. А вот этим тварям этого никогда не узнать, даже если все проценты вероятности дерьму ангела будут на их стороне. И она огромной скоростью выскочил из разлома, как пробка из бутылки с праздничной шипучкой. Корректируя траекторию в полёте, рянулся в сторону куполообразного живого монстра. Уже не в одиночестве, заранее выпустив добрый десяток азур-двойников, атаковавших Джиггернаут по разным направлениям. Эффектор вряд ли получится обмануть этим трюком, а вот самостоятельные боевые единицы вроде ведьм или крюкунов, кишащих на шкуре Джиггернаута, вполне. Успел бросить последний взгляд на поле битвы. Большая часть инков уже находилась возле башни, и узкой цепочкой втягивалась в экстрамерность. Кастер и его отряд медленно откатывались назад, сдерживая мороши. Ещё несколько групп делали то же самое возле разлома. Джигернаут за полс наперешеек. По нему в упор работали защитные системы аванпоста и мощнейшие аспособности первого легиона. Но гигантские азурмолнии и огненные разрывы не причиняли никакого вреда противнику, лишь высвечивая окружающую его непроницаемую азурическую защиту. Противодействие эффектора пошло сразу. Мощнейшее на нескольких уровнях. Я блокировал холодные парализующие пси-щупальца драконьей воли, превратившись в единый заряд над ситуативной решимостью, закрутился вокруг отуберанцам, отражая зенитный огонь моруши. Эффектор пытался использовать нечто вроде психокинетики, чрезвычайно мощный, но мои собственные азур манипуляции позволили предугадать удар. избегнуть смыкающегося захвата, активировав азурический контур. Золотой геном руха подействовал как нужно и мгновенно преодолел большую часть расстояния между нами, атакуя подобно молниеносному пернатому хищнику. Джигернаут вырос, заняв всё доступное пространство. Он состоял из тысяч сомкнутых единым панцирем высших химер, это ки многослойный кокон, покрытый морем кишащей мелочи. Я разглядел их во всех подробностях. в последние миг активируя всё, что можно для усиления. Наверное, засиял перед ударом как солнечная пуля, входящая в плоть гигантской твари. Заряд солнца, световые копья благодать и самое главное гнев Прометея. Удар, взрыв. Боль пронзила всё тело. Солнечное пламя ударило горячей волной, сквозь разбитое забрало. Аватар, чудесное изделие левши, превратился в розящий солнечный коленок. соскреже там взламывающей жёсткую броню джигернаута. Доспех разрушал и разрушался сам, на полную, выбирая азур резерв накопителя. Крылья с жалобным звоном разлетелись, оторвались, вообще прекратили существовать. Паверлей выдал грость алых индикаторов и погас. Без микроконтроллера Мико ничего бы не получилось, конечно. Мгновенная смерть и не менее мгновенная инкарнация, и тут же активация альполя Запланированная смена доспеха на сияние Прометея, а затем, через миллисекунду, волновое поле. Я всё-таки пробил его скорлупу двойным ударом и провалился куда-то внутрь, в пустоту, внутрь Роджи Гернаута. Там кишело не меньше твари, чем снаружи, и оказался в сердце живого улья Ксеносов. Инк в доспехе из синей стали, излучающей жгучее солнечное пламя. Жёсткая несъедобная добыча. Шар Мороши сомкнулся со всех сторон. Но главную опасность представляли не твари. Энергетический удар Эффектора. Чистый разрушительный поток Азур вырубил волновое поле и... Возможно, мгновенно убил бы, но спасла неуязвимость Кидо Прометея. Я выстоял и нанёс ответный удар. Азур-поле. Опасность прорыва существовала, но выплеск был строго дозирован микой. Всего сто тысяч аэнергии. Столько же взорвали Глорию Викти с Сахриманом внутри. Снова ярко полыхнуло. на мгновение выключив интерфейс. Когда азур пламя опало, солнечная аура выхватила чёрные дымящиеся силуэты мёртвых ксеносов, больших и малых, с хрустом разваливающиеся на части. Я разшвырял их псиокинезом, вырываясь из клетки, и увидел, что огромная пробоина в броне джеггернаута превратилась в звездообразную кляксу с расходящимися краями, сквозь которая просвечивало звёздное небо. Он разваливается, понял я. разваливается на части, потому что многие твари, составляющие ключевые узлы построения мертвы. Многие, но отнюдь не все. Вон сколько их шевелится, оглушённых, горящих, но всё ещё вполне способных сражаться. И я увидел его совсем близко, в каких-то 50 шагах. Больше всего эта штука напоминала ядро стеллара. гораздо больше, чем те рукотворные подделки, что мы находили внутри Сцил. Только ядро такое же уродливое и искажённое, как инфицированный шип по сравнению с роем Софии. Громадное в три человеческих роста диаметром, бугристое, какое-то неправильное, покрытое выпуклой бронёй со сложнейшим рисунком сфер, в которой маслянисто поблёскивала тьма. Та самая первородная прима, предмет охоты древних техномантов. Эффектор Шарда Неизвестный азурический ксеномеханизм. Управляющее ядро. Степень заражения приманоситель. Тип шард. Степень угрозы синяя тревога. Эфектор парил, источая длинные тонкие щупальца из тьмы, азурические продолжения которых образовывали многомерную паутину. Он напоминал огромный онтопреон. Я вспомнил проекцию левши, где он демонстрировал сетевой узор бинаши и его влияние на инкарнаторов. Картина была невероятно похожей. Я изучал описание этих тварей. Первый легион уничтожил 10 или 12 эффекторов, каждый раз в тяжелейшей схватке стоивший жизни многим инкарнаторам. В журнале Авроры, который принесли одержимые, утверждалось, что эффектор всего лишь материальная форма самоорганизующейся тьмы, слепо реализующая заложенные алгоритмы. Исполнитель, полевой командир Некое промежуточное звено между заражённым роем ши и центральным ядром администратором, которое в свою очередь контролировало Шардом. Многоуровневая и сложная иерархия, разорванная на чёрной луне из-за потери связи. Эффекторы действовали самостоятельно, формируя свой узор, но он был оторванным лоскутком, неподключённым к глобальной сети. Аврора и Сумрак считали, что Прима, первородный невоспроизводимый ксенацит Шарда, является полным аналогом онтоприона в Стеллары, только гораздо более продвинутым, созданным специально для экспансии в материальный мир. Эти мысли заняли меньше миллисекунды, как бы там не было, инки первого легиона знали, как уничтожать эффекторы. А передо мной сейчас стояла именно такая задача. А способности практически бессильны, за исключением самых ультимативных. Но ещё одно Азур поле или коктейль дракона это верный прорыв. А абсорбция душ крайне опасна, когда имеешь дело с существом, состоящим из тьмы. Зато отлично работают гораздо более простые способы. Недаром тварь прячется за шкурой Джиггернаута и стражей из тысяч химер. Я снова активировал Альполе. Пользуясь моментом шока от применения Азурполе, с места прыгнул прямо на парящую сферу. Зацепился, удержался на ней, используя сервопривода доспеха. Щупальца тьмы пытали задержать, сбросить, но бессильно растекались по синей стали. Что они могут сделать, не имея доступа к азур? Да, эффектор несравненно сильнее любого заклинателя, но абсолютно беспомощен, когда лишён своих оспособностей. Его материальное воплощение — всего лишь сфера, покрытая слоем брони, которая крепка, но без азурических усилений, вполне сокрушима человеческим оружием. Я выпрямился в полный рост, не обращая внимания на тьму, обволакивающую доспех. Она уже добралась до пояса и текла выше, пытаясь проникнуть в герметичную броню. В руках сверкнуло копьё Прометея, я ударил снизу вверх со всей доступной силой, атакуя уязвимое место между выпуклыми пластинами. Да, я не обладаю мощью воина, но ворон не даром правил мой фенотип, используя бесконечные геномы. И сейчас моторный миозин и драконья кость полностью оправдали свою имплантацию. «Удар! Еще один и еще!» Под острием из синей стали заскрежетало. Острие наконец-то углубилось внутрь эффекторной ладонь. Тьма уже покрывала меня полностью. Текла по рукам и шлему, пытаясь связать движение упругими объятиями. А выжившие химеры, кажется, очнулись и начали подбираться поближе. Не обращая на них внимания, я всем телом налег на копье, вбивая его в дрожащее ядро как можно глубже. На длань, наполовину. при этом резко разворачивая древко, чтобы сделать входное отверстие обширнее. Чувствуя, что враг уже близко, отключил Аль-Поле и мгновенно взорвал вердикт смертельным уколом, используя последний азур-резерв десницы. Эффектор разлетелся на куски, мелким крошевым и брызгами тьмы. Меня тоже зацепило, но не очень сильно. Кажется, получилось. Ментальное противодействие исчезло. приме требовалось время, чтобы заново сформировать материальный носитель. Этого нельзя было допустить, и вскочив, я тут же выжиг всё вокруг дыханием солнца и приготовился к новому бою. Кольцо химер уже смыкалось. Сколько же вас здесь дерьму ангела. Без эффектора заражённый рой терял единое управление и обычно впадал в анабиоз, но не сразу. В каждой химере содержалась частичка тьмы. Алгоритмы свой чужой продолжали работать. Как правило, без эффектора Мороши удавалось разгромить без особого труда, но мне от этого не становилось легче. Вингер сильно повреждён при таране. Твари окружали со всех сторон, а весь запас Азур уже был исчерпан. Я включил все свои защитные ауры и активировал Клинокра, самое эффективное оружие в таком дерьмовом раскладе. Азур манипуляции жадно пили энергию ото всюду, подпитывая источник, но при моём безумном расходе Азур всё равно был в обрез. химеры прорывались сквозь завесы солнечных крыльев, обугливались и горели, натыкались на волновое поле и вспыхивали под ударами геоутермических импульсов. Но всё равно, уже через минуту схватки я оказался погребён под кучей тварей, количество которых увеличивалось с каждой секундой. Живой ворочающийся холм, точка притяжения для всех уцелевших в этой кутерьме мороши. Что происходит с первым легионом, смогут ли они прийти на помощь, оставалось неизвестным. Вокс-связь не пробивалась ко мне. Волновое поле отказало. Доспех затрещал, заскрипел от множества мощных ударов. Твари пытались выковырять меня из жёсткой железяки. Или разорвать на части. И не безуспешно. Инкарнация. Ещё одна. Я продолжал драться, но не знал, сколько ещё смогу продержаться. Пока спасали синее сталь и встроенный плащ Гранд-Легато. Но доспех Прометея уже потерял герметичность. И горел целой гирляндой аварийных индикаторов. Снаружи что-то ярко сверкнуло, донёсся гул и грохот разрывов. Я из последних азур резервов расховырял химер психокинезом и увидел раскалённые сапфировые огненные капли, падающие с неба. Наши вингеры, полёт бареев невозможно перепутать. Они выходили из пикирования, сбрасывая энков прямо в гущу твари рядом со мной. И я увидел призрачное знамя Кастора. яркое azurсияние калибрна вспышки электромолота великан шиётон сталкера пламя и многих других воинов падающих сверху и тут же вступающих в бой инкарнаторы пытались образовать что-то вроде кольца вокруг меня винги закружили бешеный хоровод отсекая химер первый ко мне пробилась алиса окружённая вихрем снежинок за ней ехидно и сталкер покров твари разорвался Но они всё равно кишели вокруг, стягивая из со всех сторон. Грей, ты живой? Сейчас вингеры попробуют вытащить всех. Ах, дерьмо Ангела. Да, со стороны я выглядел, наверное, хреново, в повреждённом и исторапанном кидоп, покрытом пятнами ксеноцита и собственной крови, весь дымящийся и мерцающий а энергией. Но живой и даже не заражённый. Световая аура нейтрализовала тёму быстрее, чем та успела проникнуть в носитель. «Подождите, что это?» — крикнул кто-то. «Что они делают?» Натиск Мору Ши внезапно ослаб. Они как будто отхлынули в разные стороны, разворачиваясь к новому врагу. Я вдруг увидел, что твари дерутся. Нет, не между собой. С похожими, но совершенно другого окраса существами. Бледно-голубыми, покрытыми золотым узором. Крылатый воин Бинаши промелькнул над нами. А затем я увидел целую волну... Настоящую лавину миноров и майоров, прущую с чёрной равнины, пустой ещё несколько мгновений назад. Они просто смели остатки инфицированных особей, даже не заметив их, и начали расчищать весь перешейк, разворачиваясь широким фронтом. Сомнений быть не могло. Рой Софии наконец-то пришёл на помощь. Немногим позже, чем требовалось, но всё-таки пришёл. «Откуда они взялись?» — задаченно пробормотал Кастер. «Телеметрия показывает, что пять минут назад их тут не было. Квадрат чистый. Трюки супермонады?» «Нет, воин!» Женский голос ударил в сознание жаркой волной. Прямо перед нами появилась призрачная проекция Софии в человеческом обличии. Прекрасные, золотоволосые, как всегда. Инкарнаторы, не сговариваясь, опустились на одно колено. Все. Даже несгибаемый кастер. Гневная аура и её присутствие давила сильнее, чем мощь эффектора. «Но если не ты, то кто?» — спросил я прямо, даже не думая следовать примеру остальных. София молча показала рукой в сторону равнины, и я разглядел в А-диапазоне почти невидимую конструкцию, словно созданную из оживших теней. Формой она напоминала огромные врата, и подобные мне уже приходилось видеть. Точно такие же создал кот, чтобы быстро привести клановое подкрепление в битву со святыми. Теневая нора огромного размера, способная мгновенно перенести армию. А рядом с вратами стояла смутная, колеблющаяся человеческая фигура, как будто окружённая свитой меняющихся теней. Я уже видел её здесь, на чёрной луне, и узнал мгновенно. Это был сумрак.